Предупреждение. Девушкам в одиночку приходить запрещается. Вход 50 центов. Могильщики и сотрудники похоронных бюро проходят бесплатно. Жаль, что этот театр для белых. Пич Уигом могла бы прийти бесплатно, раз она владелица похоронной конторы. Но я не пойду. Знаете, почему я пропущу это шоу, возможно, лучшее шоу в моей жизни? Потому что когда миссис Андервудс спросила класс, когда мы хотим устроить вечеринку, В ночь перед Хэллоуином или в ночь на Хэллоуин, сами знаете кто встал и сказал: "Ой, нет, миссис Андервуд, это будет не настоящая ночь всех святых, если не на Хэллоуин её устраивать". Я указала на то, что среди нас есть те, кому может быть интересно пойти колядовать или в кино, и если устроить вечеринку накануне, мы как раз убьём двух зайцев. Миссис Андервуд сказала: "Давайте проголосуем". «Кто за ночь на Хэллоуин?» Кей Боб Бенсон так резво вскинула руку, что удивительно, как она не оторвалась, после чего все картофельные дети и креветочные дочки проголосовали за. «Я расправлюсь с мисс Кей Боб Бенсон, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни. Как бы ни хотелось мне на шоу в театр, я не пойду, потому что миссис Андервуд огорчится, если меня не будет на вечеринке. К тому же я еще ни разу не видела ее ночью». 29 октября 1952 год. Сегодня я реализовала свой план. Спросила миссис Андервуд: "Можно ли нам с Майклом устроить собственное шоу на вечеринке?" Она спросила, какое шоу, и я рассказала, что мы хотели бы сделать дом ужасов. Посетители станут заходить туда по одному. Она подумала и сказала, что идея ей нравится, так что мы с Майклом будем весь день трудиться. Он хотел назвать это «Черток, крови и кишок. Заходите, если осмелитесь». Я предложила название «Дом тысячи ужасающих ужасных ужасов». Но Майкл сказал, что поскольку ужасов мы придумали только восемь, то его название больше подходит. Я согласилась, потому что он мой партнер в самой жестокой месте на все времена. Баба написал нам объявление «Дом тысячи ужасных ужасов». «Черток, крови и кишок. Входите, если осмелитесь». Из букв течет нарисованная кровь. «У меня уже готов сценарий. Мы с Майклом заняты подготовкой реквизита. Папа дал уродливую резиновую маску. Я буду мадам Бодини, самой уродливой женщиной в мире. Майкл будет моим верным помощником. Грандо Кошмарилья». Кто-то завяжет входящему глаза и заведет в черток крови и кишок. «Входите, если осмелитесь». Я произнесла страшным голосом: "Я знаменитая мадам Вадини, самая уродливая женщина в мире. На вас повязка, потому что ни одному смертному не выжить, если он взглянет на меня. Лицо моё так ужасно, что разрыв сердца вам гарантирован". Потом я говорю: "Добро пожаловать в чертог крови и кишок. Входите, если осмелитесь. Предупреждаем, назад пути нет. Вы входите на собственный страх и риск". У строителей не возьмут на себя ответственность в случае, если вы посидите от страха, но вернут часть денег в размере стоимости краски для волос. Пощупайте страшный горб на спине моего верного помощника Грандоу Кошмариля. Горбом послужит моя расшитая подушка, которую Майкл засунет под рубашку. Когда посетитель продвинется на шаг вперёд, я скажу: "Вы вошли в чертог крови и кишок. Входите, если осмелитесь". где чудища жуют и сплёвывают маленьких детей. Майкл изобразит рычащее жевание и плевание, а я засмеюсь жутким смехом, потом скажу: "Пощупайте свежевырванное сердце маленького ребёнка, оно ещё тёплое. Мы положим посетитель в руки кусок сырой печёнки. Погрузите руки в ведро тёплой крови того же ребёнка. Томатный суп Campbell на ощупь не отличается от крови. под вот глаз сумасшедшего злодея, который так и безумие от ужаса при взгляде на жуткое лицо у мадам Бадини, что глаза у него выскочили из орбит. Будьте осторожны, у нас остался только один глаз. Второй я съела за завтраком. Ням-ням, вкуснотища. И я подсуну ему очищенную от шкурки виноградину. Потом мы вложим ему в руку брелок от ключей в виде кроличей лапки. Я скажу: Вот мёртвая крыса. Грандо откусил ей голову, которую в данный момент жрёт